Бегство. Часть первая. Крупнейший павильон сокровищ в городе Ланьлин. Внутри неотразимо прекрасных полочек и ящичков, расставленных в живописном порядке, сверкали бесчисленные нефритовые статуэтки, обладающие магическими свойствами, а также магическое оружие высшего качества. Заклинатели расхаживали среди сокровищ, ведомые муками выбора, тщательно сравнивали материалы и размышляли над ценой. А те, кто пришел просто так, обменивались праздными разговорами. Послышался вопрос. «Верховный заклинатель?» «Кажется, в последнее время сразу несколько крупных кланов ведут споры об этом. Они пришли к согласию?» «О чем здесь можно спорить?» «Все же нельзя и дальше нам оставаться без лидера, словно кучки рассыпанных песчинок». Я считаю, избрать единого, Верховного Заклинателя, который будет править всеми кланами, решение абсолютно правильное. Мне так не кажется. Что если появится еще один орден Цишаньвэнь? Да разве можно сравнивать? Верховный Заклинатель будет избран общим решением кланов. Это другое, совсем другое. Хе, кстати, о выборах. Мы ведь прекрасно знаем, кто будет соперничать за это место. Разве остальным перепадет хоть малый шанс? Чи Фэн протестует больше остальных. Сколько раз он пресекал попытки Цзинь и прямо и скрыто. Мне думается, потребуется еще немало времени для вынесения окончательного решения. К тому же место Верховного Заклинателя может занять кто-то один, и если решение будет принято, по моему мнению, спор о том, кто достоин подобного звания, продлятся еще несколько лет. Ну, как бы там ни было, не надо об этом волноваться, все решат власти имущие». А мелким сошкам, как мы, даже слова не дадут. Кто-то сменил тему. Кто-нибудь из вас в прошлом месяце присутствовал на торжественной церемонии завершения строительства библиотеки «Облачных глубин»? Я там был и видел все своими глазами. Они отстроили все в точности, как прежде. А эта задача не из легких. Да уж, дело непростое. Столь огромная обитель заклинателей творение божественной искусной работы, ее история, насчитывает сотни лет. «Разве можно было ее отстроить в короткое время?» «Ну, кстати говоря, в последнее время радостных событий и в самом деле случилось немало». «Ты говоришь о церемонии в честь седьмого дня от рождения сына Цзиньцзисюаня?» «Перед ребенком положили огромную груду игрушек, а он ни за что не желал смотреть на них, едва не перевернул плачем крышу с зала несравненной изящности. Но стоило ему увидеть Суйхуа, меч отца, мальчишка весело рассмеялся, чем несказанно обрадовал родителей». Все уверены, что в будущем ребенок станет великим фехтовальщиком. Стоящий неподалеку заклинатель в белых одеждах, внимательно перебирающий в руках яшмовые подвески с бахромой, улыбнулся при этих словах. Раздался голос заклинательницы. «Молодой госпожет Зинь, судьба поистине благоворит. Ценой подобному везению мог быть лишь отказ от бессмертия в прошлой жизни». Ее спутница вторила. «Видимо, люди верно говорят, что никакие другие достоинства не идут в сравнении с хорошим происхождением. Очевидно же, что сама по себе она не так уж». Заклинатель в белых одеждах едва заметно нахмурился. К счастью, все неприятные пересуды заглушил громкий возглас. «Орден Лайнлинзинь вполне оправдывает свою репутацию. Устроить столь пышное празднество для младенца нескольких дней от роду?» не забывая, кто родители этого младенца. Разве можно было отнестись к событию спустя рукава? И дело не только в муже, молодой госпожи Дзинь. Разве ее свекровь и младший брат позволили бы организовать хоть немного менее пышную церемонию? Погоди, через пару дней ребенку исполняется месяц. Наверняка устроит еще более роскошное торжество. Кстати говоря, вам уже известно, что на празднество приглашен кое-кто. Кто же? «Вэюсянь». В павильоне сокровищ воцарилась мертвая тишина. Кому-то это показалось немыслимым. «Что? Я думал, это лишь пустые слухи. Неужели его правда пригласили?» «Пригласили. Несколько дней назад подтвердилось, что Вэюсянь придет на праздник». Кто-то еще потрясенно произнес. «О чем только думает орден Лань «Неужто забыли, как Сянь учинил убийство невинных людей на тропе Тюнцы?» «И кто посмеет явиться на праздник, куда приглашен этот человек? Я бы уж точно не пошел, в любом случае!» После этой фразы остальные участники разговора с насмешкой подумали. «Ты не обладаешь достаточно высоким статусом даже для получения приглашения. Куда тебе раздумывать, пойти туда или нет?» Заклинатель в белом приподнял бровь, затем забрал свою покупку и покинул павильон сокровищ. Не пройдя нескольких шагов, человек свернул в маленький переулок. На его пути показался темный силуэт со словами. «Молодой господин, вы купили то, что хотели?» Вэюсянь бросил ему коробочку из сандалового дерева тонкой работы. Вэньнин поймал коробочку, открыл и увидел внутри подвеску из белой яшмы. украшенную кисточкой. Молочно-зеленый камень слегка просвечивал, переливаясь мягким светом, словно живой. Веннин воскликнул. «Какая красота!» не ответил. «Эта маленькая, симпатичная безделушка обошлась мне недешево. На деньги твоей сестры я купил новую одежду. Едва хватило, чтобы приобрести еще вот это. В любом случае, ни гроша не осталось. Ох, и влетит мне, когда вернемся!» Вэй -нин поспешил заверить. «Что вы, что вы! За подарок для ребенка девы Дзян сестра не станет вас ругать!» Вэй Сянь произнес. «Ты сам это сказал. Когда она начнет меня ругать, не забудь вставить слово в мою защиту!» Вэй -нин кивнул, затем добавил. «Маленькому господину Цзинь ваш дар наверняка придется по душе!» Вэй Сянь же ответил. «Это как раз не сам подарок, лишь украшение для него!» Безделушки в павильоне сокровищ, кроме красоты, не представляют собой ровным счетом ничего. Веннин удивленно спросил: Но, тогда, молодой господин, что же вы приготовили в подарок? Ваюсянь ответил: Замысел небес никому знать не позволительно. Вэннин произнес лишь «О, -о, -о, -о, -о, О! И спрашивать дальше не стал. В итоге Вюся, некоторое время продержавшись, все-таки не выдержал и выпалил. Веннин! «Разве тебе неизвестно, что в такие моменты следует продолжать выспрашивать, дабы утолить неумолкаемое любопытство? Ну как можно просто сказать «о» и перестать интересоваться? Неужели ты вправду не желаешь узнать, что за подарок я приготовил?» Вэн остолбенело смотрел на Вэюсяня, затем, наконец, отреагировал. «Хочу, молодой господин, какой же подарок вы приготовили?» Лишь после его вопроса Вэюсянь вынул из широкого рукава маленькую деревянную коробочку и с легкой улыбкой помахал ей перед лицом Вэньнина. Вэньнин взял коробочку в руки, а когда открыл и увидел, что внутри, не удержался от восклицания. «Этот серебряный колокольчик поразителен!» Поразительным колокольчик делала вовсе не тонкая ручная работа, хотя чистейшее серебро и будто оживший цветок лотоса о девяти лепестках на поверхности представляли собой поистине произведение искусства. Удивленно охнуть, Вэн заставила невероятная мощь, что содержалась внутри этой маленькой серебряной вещицы. Вэн Нин произнес. «Молодой господин, значит, вы почти месяц проводили дни и ночи в пещере Фумо, чтобы изготовить этот колокольчик? Вэйсянь ответил. «Именно. Стоит моему племяннику надеть его, никакая тварь низшего уровня, будь то навка, демон, призрак или монстр, не посмеет приблизиться к нему. Тебе тоже достанется, если прикоснешься к колокольчику, так что лучше не трогай». Вэйнин кивнул. «Я уже почувствовал». Вэйсянь вынул яшмовую подвеску и привязал к колокольчику. Обе вещицы подошли друг к другу как нельзя лучше, составляя прекрасное сочетание. Вэюсянь остался доволен, а Вэнин произнес. «Молодой господин, раз уж вы приглашены на празднование в честь полной луны маленького господина Дзинь Лина, прошу, держите себя в руках. Когда увидите мужа девы Дзян, ни в коем случае не вступайте с ним в спор». Сянь помахал рукой со словами. «Об этом не волнуйся. Конечно, я буду соблюдать приличия." «За то, что Цзинь Засюань пригласил меня, я обещаю целый год ничего плохого о нем не говорить». Вэньнин почесав голову, виновато произнес. «В прошлый раз, когда молодой господин Цзинь прислал людей с пригласительным письмом к подножию горы Луаньзань, я заподозрил уловку, но в итоге оказалось, что ошибся. Я был несправедлив к нему и не видел этого раньше. Но на самом деле молодой господин Цзинь тоже хороший человек». В полуденный час они ступили на тропу Тюнцы. После реконструкции тропа Тюнцы стала называться иначе, но Вэйюсяй не знал, как именно. По всей видимости, другие люди тоже не могли запомнить новое название, и потому в большинстве случаев все называли это место тропой Тюнцы. В самом начале никто из них не заметил ничего необычного, но когда они дошли до середины ущелья, окружающая обстановка стала казаться Вэйюсяню все более и более подозрительной. Слишком мало прохожих вокруг. Вэюсянь спросил «Ничего не чувствуешь?» Вэйнин закатил глаза. Через пару мгновений его зрачки вернулись на место, и он ответил «Нет, очень тихо». Вэйюсянь произнес «Именно, даже слишком тихо». он не слышал даже обычных голосов нечеловеческих существ, которые ранее мог услышать, где бы ни очутился. Ваюсянь настороженно прошептал. Уходим. Но стоило ему развернуться, Вэйнин внезапно вскинул руку и кое-что схватил. То оказалось направленная прямо в сердце Ваюсяню оперенная стрела. Ваюсянь резко вскинул голову и увидел, как по обеим сторонам ущелья, прямо на скалах, Из-за каждого камня и трещины показались люди – около трех сотен. Большинство из них носили одежды «Сияние сред снегов», но мелькали и другие клановые цвета. Каждый имел при себе длинный лук и драгоценный меч на поясе. Лица вооруженных до зубов людей не скрывали крайнюю настороженность. Используя горный ландшафт и других людей в качестве щита, они направили все мечи и стрелы на Вейусяня. Самую первую стрелу выпустил человек, следовавший впереди всех. Присмотревшись, Вэюсянь увидел крепкого и рослого мужчину с красивым смуглым лицом, которое показалось ему знакомым. Вэюсянь спросил «Ты кто такой?» Человек, выстреливший в него, видимо, собирался произнести речь, но этот вопрос заставил его забыть подготовленные слова. Он в гневе заорал «И ты еще смеешь спрашивать, кто я такой?» Я Цзинь Цзисюнь! юсянь сразу вспомнил, то был двоюродный брат Цзиньцесюаня, пару раз им доводилось встречаться ранее. Сердце Вэйюсяня так и ухнуло вниз, только что все его мысли заполняла радость от предстоящего участия в торжестве в честь сына Ян Ли, но теперь вся радость испарилась словно дым. Вместо нее сердце застила мрачная тень, и все же ему до последнего не хотелось думать, даже догадываться не хотелось, Для чего эти люди устроили здесь засаду? Зиньцзисюнь повысил голос: Ваюсянь, я предупреждаю тебя, сейчас же сними свое злобное проклятие. Лишь в этом случае я сделаю вид, что ничего не произошло и не стану искать возмездия. Ваюсянь удивленно застыл, услышав подобное. Он понимал, что любые слова покажутся притворством, но должен был узнать подробности. С языка сорвалось. Какое проклятие! Как и следовало ожидать, Цзиндзэсюнь решил, что Вэй Сянь лишь прикидывается незнающим, и вспылил. «Не прикидывайся дураком!» Он рванул ворот одежды и взревел. «Хорошо, в таком случае посмотри сам, что за проклятие!» Грудь Цзиндзэсюня оказалась сплошь усеяна множеством больших и маленьких отверстий. Маленькие отверстия размером не больше кунжутного зернышка и большие, Не больше соевого баба равномерно покрывали тело мужчины, представляя собой картину, от которой бросала в дрожь омерзения. Ваюсянь, едва взглянув, произнес Сотня дыр и тысяча ясв. Цзиньзисюнь ответил: Так и есть, это проклятие сотни дыр и тысячи ясв. Сотни дыр и тысяча ясв проклятие чрезвычайно коварное и жестокое, однажды Ваюсян. Переписывая книги в библиотеке ордена Гусулань, от нечего делать листал старинные фолианты и наткнулся на один, где как раз говорилось об этом проклятии, да еще прикладывалась иллюстрация. В книге изображался человек с абсолютно спокойным лицом, словно его совершенно ничего не беспокоило, только все тело покрывало множество черных отверстий размером с монету. Вначале жертва проклятия не ощущала ничего необычного. В большинстве своем люди считали, что всего лишь поры на их теле сделались чуть шире только и всего. Спустя некоторое время маленькие отверстия достигали размера кунжутного зернышка, и чем дальше, тем отверстия становились больше, увеличиваясь числом. Ровно до того момента, пока не заполняли тело жертвы целиком, превращаясь в чрезвычайно жуткую картину, напоминающую живое решето. Тогда проклятие начинало углубляться внутрь, в лучшем случае принося жертве нестерпимую боль, в худшем, сжирая гнилью внутренние органы. Вюсянь в какой-то момент даже посочувствовал дзинзе Сюню, ставшему жертвой столь тошнотворного проклятия, которое ко всему прочему весьма трудно снять. Однако несмотря на сочувствие, про себя он назвал дзинзи Сюня безмозглым дурнем. а вслух произнес «На тебя наслали проклятие сотни дыр и тысячи яс, но при чем здесь я, как это меня касается». Цзэнзэ Сюнь и сам не мог вынести отвратительного вида своей груди, поэтому запахнул одежду и ответил «Кто еще мог столь жестоко и коварно поступить со мной, кроме такого подлеца, как ты? Тебе не в новинку использовать столь темные методы». Вэюсянь подумал, что кандидатов наберется достаточно – что Сюнь считает себя всеобщим любимцем. Однако он не стал озвучивать эти мысли, чтобы не злить дзинзи Сюня и не усугублять ситуацию. вместо этого произнес дзинзы сюнь: Я не играю в подобные закулисные игры. если мне нужно кого-то убить, я сделаю так, что все узнают. Этот человек принял смерть от моих рук. Кроме того, если бы я собирался убить тебя ты бы выглядел в тысячу раз хуже чем сейчас. «Дзиндзи-сюнь завопил. Не слишком ли самонадеянно с твоей стороны? Сделал дело, а признать вину кишка Танка?" Вэйюсянь ответил. «Это не моих рук дело. С какой стати я должен признавать вину?» Глаза дзиндзи-сюня угрожающе сверкнули. «Не милостью, так силой. Раз уж ты не желаешь одуматься, пока не слишком поздно, я не стану церемониться». Шаги вэйюсяня застыли. у Смысл фразы «не стану церемониться» был предельно ясен. Существовало всего два способа снятия сотни дыр и тысячи язв. Один из них обернуть проклятие против наложившего его заклинателя, тогда на жертве оно само собой исчезнет. Кроме этого, есть еще один, наиболее радикальный способ убить наложившего проклятие. Вэюсянь пренебрежительно бросил: Не станешь церемониться? Ты с горсткой людей в несколько сотен? сделал знак рукой. и все адепты наложили стрелы на тетиву, целись прямо в Вэюсяня и в Вэйнина, в низине горного ущелья. Вэюсянь также не бездействовал. Он поднес губам чень цин. Пронзительная трель флейты разорвала тишину над ущельем. Но спустя мгновение тишина воцарилась вновь. В ответ не прозвучало ни единого звука. Зисюнь воскликнул. «Мы давно зачистили эту местность, поджидая тебя здесь!» «Сколько ни играй на флейте, а помощников призвать не получится. Это место – могила, приготовленная специально для тебя», – Вэй ответил с холодной усмешкой. «Что ж, ты сам напросился». После его слов Вэй протянул руку к шее и сорвал красный шнурок, на котором висел сдерживающий талисман. Когда шнурок был порван, Вэйнин пошатнулся, мышцы его лица начали постепенно искривляться. шеи к щекам поползли черные линии, напоминающие трещины. Резко вскинув голову, мертвец издал долгий, нечеловеческий рев. Среди трехсот заклинателей, устроивших засаду, многие считались мастерами ночной охоты, но даже им не доводилось слышать, чтобы лютый мертвец издавал столь ужасающие звуки. Каждый ощутил, как почва уходит из-под ног». У Цзиндзе Сюня тоже зашевелились волосы на голове. Он поднял руку и скомандовал «Огонь!» Стрелы обрушились проливным дождем. Вэньнин голыми руками вырвал кусок скалы и поднял высоко над собой, заслоняясь от ударов бесчисленных стрел. Когда стрелы перестали падать, больше сотни заклинателей спрыгнули со скал и набросились на двоих людей внизу, намереваясь их убить». Ваюсянь отступил на несколько шагов, уворачиваясь от внезапного удара меча. Этот дзиндзесюнь воспользовался моментом, пока Вэньнин сражается с сотней заклинателей и нанес удар без предупреждения. Он ясно видел, что при Вэйусяне нет поясного меча, лишь флейта, которая теперь оказалась бесполезной. Поэтому дзиндзесюнь расхохотался. «Вот и цена за твою немыслимую самонадеянность!» «Как ты будешь защищаться, не имея при себе меча?» Вэюсянь выбросил перед собой ворох горящих зеленым пламенем талисманов, от удара которых свет меча Цзиндзе Сюня заметно потускнел. Только что он смеялся, но теперь его настигло потрясение, и пришлось спешно сконцентрироваться на защите. Спустя некоторое время ближнего сражения между ними из рукава Вэюсяня вылетела какая-то вещица – Взгляд Вэюсяня застыл, в душе он воскликнул: «Плохо». То был подарок, приготовленный для Дзиньлина. Вэюсянь относился к нему словно к драгоценному сокровищу, боялся сломать неосторожным движением, поэтому просто убрал недалеко в рукав и время от времени вынимал, чтобы полюбоваться. А теперь коробочка по неосторожности вылетела из рукава во время боя прямо в сторону Дзиньзы Сюня. Тот сперва решил, что это тайное оружие или яд, или что-то похожее. Потому собирался увернуться, но увидев, как переменилось лицо Вэюсяня, решил схватить вещицу. Заметив на деревянной коробочке тонкой работы надпись «Имя Дзинь Лина» и восемь иероглифов, обозначающие его гороскоп рождения, Цзинь Дзисюнь удивленно замер, а затем с приходом осознания громко расхохотался. Вэюсянь же, напротив, Сделался чернее тучи и прошипел, чеканя слова. «Отдай мне это!» сюнь потряс коробочку в руках и насмешливо спросил. «Это подарок для Алина?» Неподалеку Веннин в одиночку сражался с сотней заклинателей, убивая всех без разбора. цзинь сюнь продолжал. «Ты же не мог в самом деле решить, что сможешь принять участие в торжестве в честь полной луны Алина!» Эта фраза... Заставила руку Вэй Усяня дрогнуть. Внезапно раздался крик «Прекратите!» Фигура в белых одеждах легко спрыгнула в ущелье сверху и стала между Вэй Усянем и Цзин Зысюнем. Последний, взглянув на прибывшего, потерянно проговорил «Цы Что ты здесь делаешь?» Цзинь Зысюань схватился за меч, висящий на поясе, и в гневе выкрикнул «Как ты думаешь, что я здесь делаю?» Цзинь Цзэ Сюнь спросил. «А где Аяо?» Ведь это именно Цзинь Гуан Яо должен был появиться здесь, чтобы оказать помощь Цзинь Цзэ сюню Еще в прошлом году Цзинь Цзэсюнь весьма презрительно относился к нему, считая общение с Цзинь Гуан Яо ниже своего достоинства. Но в последнее время отношения между ними улучшились, теперь их нельзя было сравнить с прежними. Цзинцы Сюнь даже стал называть Цзиньгуан Яо в более дружеской манере. Ззинцы Сюань ответил: Я запер его в башне Кои. Если бы я не обратил внимания на его странное поведение и не вытащил признания, что бы вы здесь учинили? Почему ты не сказал мне, что подвергся проклятию сотни дыр и тысячи яс? Вместо этого решил молча сотворить подобное? Цзинь Цзи сюню явно не непросто было признаваться, что за проклятие на него наслали. Во-первых, сам по себе мужчина отличался красивой внешностью и телосложением, чем всегда гордился, поэтому не мог так просто позволить кому-то узнать о примерском и страшном проклятии, жертвой которого стал. Во-вторых, сам факт проклятия означал, что заклинатель Цзинь Цзэсюнь недостаточно силен, его духовной силы не хватает, чтобы защититься от подобного. И это также весьма позорный факт, не подходящий для огласки. Потому Цзинь Цзэсюнь рассказал обо всем лишь Цзинь Шаню, чтобы тот отыскал для него лучшего мастера тайных проклятий и врачевателя. К несчастью, и врачеватели, и мастера проклятий лишь развели руками. Как раз, кстати, приближалось празднование полной луны Цзинь Лина, и Цзинь Цзэсюань, к всеобщему удивлению, лично выслал приглашение Вэй Усяню. Цзинь Гуаншань не слишком обрадовался подобному решению, поэтому посоветовал Цзинь Цзи Сюню воспользоваться моментом в собственных целях и убить Вэй Юсяня по пути на празднество. Таким образом, он не сможет явиться в башню Кои. При этом Вэй Юсянь являлся шиди Дзян Янли. Судя по тому, как сильно были привязаны друг к другу супруги, Цзинь Цзи Сюань рассказывал Дзян Янли абсолютно все значимые и пустяковые события. Опасаясь, что замысел просочится и Вэйюсянь не пойдет на празднество, заговорщики держали цзинь -сюаня в неведении. Строго говоря, поступок от начала до конца был не совсем честным. Увидев, что правда раскрылась, цзинь -сюнь вначале растерялся, ощущая себя виноватым, но все же собственная жизнь была важнее, поэтому мужчина произнес «Цзисюань, прошу тебя, пока ничего не говори невестке». Когда я избавлюсь от этой чертовщины на своем теле, принесу вам официальные извинения. Когда Вэюсянь виделся с Цзинь Цзисюанем в прошлый раз, последний все еще был полон юношеского высокомерия. Но теперь, будучи семейным человеком, он стал выглядеть намного серьезнее. Даже голос сделался более сильным и убедительным. Помрачнев, Цзинь Сюань произнес «Мы все еще можем уладить конфликт мирно». «Вам обоим лучше убрать оружие». Цзинь вспылил. «Все повернулось подобным образом, а ты хочешь уладить конфликт мирно? Ты видел, что происходит с моим телом?» Цзинь зисюань, останавливая его от демонстрации, испещренной отверстиями груди, поспешно произнес. «Не нужно. Цзинь Яо все мне рассказал». Цзинь Цзисюнь продолжил. «В таком случае, раз уж он все тебе рассказал, ты должен понимать, что я больше не могу ждать. Неужели ты...» «Памятуя о том, что он является шеди невестки, ради нее откажешься от спасения брата?» Сюань ответил, «Ты прекрасно знаешь, что я не такой человек. Тот факт, что именно он наслал на тебя проклятие, еще под сомнением. Зачем поступать столь скоропалительно? Все-таки я лично пригласил Вэюсяня на торжество в честь Алина. В какое положение вы ставите меня подобными действиями? И в какое положение ставите мою жену?» Цзинь Цзэсюань -дзи повысил голос. «Лучше всего, если он вовсе не сможет прийти на торжество. Кто он такой, этот Вэюсянь? Разве он достоин присутствовать на нашем семейном банкете? Любой, кто с ним общается, очерняет себя навечно. Цзэсюань, неужели ты не беспокоишься, что, пригласив его, запятнаешь и себя, и невестку, и Алина несмываемым клеймом?» Цзинь Цзэсюань -дзи выкрикнул. «А ну, замолчи сейчас же!» Цзиндзэсюань изрядно разгневанный силой сжал ладонь, и маленькая коробочка вместе с серебряным колокольчиком и яшмовой подвеской внутри в тот же миг оказалась раздавлена в мелкую крошку. Когда на глазах Вэюсяня вещь, которой он так дорожил, разбилась на мелкие осколки, зрачки его резко сузились, а кулак нацелился на дзин-зы-сюня. Удар отбил дзин-зе-сюань, который понятия не имел, что лежало в коробочке. Он заорал, «Вэюсянь, ты успокоишься или нет?» Грудь Вэюсяня вздымалась от клокочущего гнева. Глаза покраснели. Цзинь Зесюань и Цзинь Цзысюнь приходились друг другу двоюродными братьями и были знакомы с детства, и отношения между ними не ограничивались десятком лет. В подобной ситуации защищать кого-то постороннего было действительно крайне сложно. Кроме того, Цзинь Зесюань в самом деле недолюбливал Вэюсяня как человека». Собравшись с мыслями, мужчина произнес «Прикажи своему ваннину прекратить, выведи его из состояния неистовства, не усугубляй положение». Вэюсянь хриплым голосом ответил «Почему бы тебе не заставить их прекратить первыми?» Кругом раздавались несмолкающие крики и шум сражения. Нзын Засюань гневно произнес «Ради чего упорствовать в такой момент?» «Вам обоим следует успокоиться и отправиться в башню Кои вместе со мной, чтобы добиться истины в перекрестном допросе. Выясним все до конца, и если это действительно не твоих рук дело, претензий к тебе не будет». Вэюсянь в ответ воскликнул. «Прекратить? Стоит мне сейчас приказать Вэй Нину остановиться, в мое тело немедленно вонзятся стрелы и мечи, так что целого трупа не останется. О каком расследовании истины в башне Кои может идти речь?» Цин возразил: "Этого не случится". Вэй насмешливо прыснул: "Не случится? Ты можешь это гарантировать". Цин Цзисюань позволю знать: приглашая меня на торжество, ты правда ничего не знал об их намерении убить меня? Цин удивленно замер, после чего разгневанно выкрикнул: "Ты, Вэй ты совсем разум потерял". Вэй Сянь на силу сдерживая клокочущий внутри огонь ненависти. Холодно ответил дзынь сюань отойди в сторону. Я тебя не трону, но и тебе не стоит злить меня». сюань увидев, что он упрямо не желает идти на уступки, внезапно замахнулся, будто собираясь схватить Вэюсяня, и воскликнул «Ну почему ты не можешь хоть раз уступить, хоть немного?» Али, она... Но в тот же миг, когда он замахнулся рукой на Вэюсяня, услышал странный глухой звук. Звук этот раздался совсем близко. Цзиньцесюань застыл на месте. Лишь опустив голову, он увидел руку, насквозь пробившую его грудь. Неизвестно, в какой момент это случилось. Вэньнин оказался совсем рядом, и половина его ничего не выражающего лица оказалась забрызгана каплями горячей, режущей взгляд крови. Губы Цзиньцесюаня шевельнулись. Выражение лица... Сделалось оцепеневшим, но все же он нашел в себе силы закончить фразу, которую начал говорить. «Она все еще ждет, что ты придешь на праздник в честь Алина в башню Кои». Лицо Ваюсяня оцепенело точно так же, как у Сюаня. Он не смог сразу понять, что в конце концов произошло. Что случилось? Почему в одно мгновение все так повернулось? Нет, так «Быть не должно, наверняка что-то пошло не так!» Вэн вынул из груди Цзиндзесюане руку, оставив лишь зияющую сквозную дыру. Лицо Цзиндзесюане скривилось, как от недомогания, словно эта рана вовсе не казалась ему чем-то серьезным. Он даже все еще мог стоять на ногах, но вот его колени подкосились и рухнули на землю. Кругом волной поднялись крики перепуганных насмерть людей – При... Призрачный генерал пришел в неистовство! Убил! Он убил! Вэйусянь приказал призрачному генералу убить Цзэнзэсюаня! Цзэн Сюнь взревел. Стреляйте! Чего застыли? Стреляйте! Но стоило ему обернуться, как темный силуэт, подобно призраку, оказался прямо перед ним. Горло крепко сжала мертвенно-бледная рука с надувшимися на ней синими венами. а, -а, -а, -а! Вэй Сянь словно в наваждении стоял на месте, не в силах пошевелиться. Нет, это неправда. Он ведь только что совершенно точно полностью контролировал Вэй Несмотря на то, что он приказал Вэй Нину перейти в состояние неистовства, он все еще был способен удержать над ним контроль. Ему всегда удавалось полностью удерживать контроль. Он совершенно не хотел убивать Цзинь Засюаня. Он абсолютно не имел такого намерения. Просто в тот момент, по неизвестной причине, он внезапно не смог удержать. Внезапно потерял контроль. Тело Дзинзы Сюаня, наконец, не в силах больше стоять на коленях, тяжело повалилось вперед и с глухим стуком упало на землю. Всю жизнь он был гордым и самолюбивым, тщательно следил за своей внешностью и осанкой, любил чистоту, даже в какой-то степени склонялся к маниакальной чистоплотности. Но сейчас весьма неприглядно упал в грязь, щекой прижавшись к земле. Капельки свежей крови на его лице в яркости сравнились с киноварной точкой на лбу. Вэйюсянь смотрел, как постепенно исчезает блеск в глазах Цзиньцесюаня, и в его голове царил полнейший хаос. Все происходящее вокруг слилось в сплошное море крови и душераздирающих криков, но Вэюсянь уже ничего не слышал. Единственное, что он различал, это вопросы, безумной вереницей, раздающиеся в сознании. «Ты разве не говорил, что знаешь, как следует поступать? Ты разве не говорил, что способен удержать контроль? Ты разве не говорил, что все будет в порядке при любых обстоятельствах, что ни в коем случае не ошибешься?» Сознание Вэюсяня опустело. Неизвестно, сколько времени прошло, прежде чем он резко открыл глаза и увидел над собой из сине черной своды пещеры Фумо. сын и Веннин тоже находились здесь. Зрачки Ваньнина вновь вернулись на место. Он вышел из состояния неистовства. Кажется, он тихо переговаривался с Вэнь Цин, когда вдруг заметил, что Вэй Сянь открыл глаза, после чего Веннин молча опустился на колени. Вэйн Цин же не произнесла ни слова, глаза ее краснели. Вэйн сел. Спустя несколько мгновений тишины его душу накрыла клокочущая волна злости. Он ногой ударил Вэйн Нина в грудь, опрокинув того на землю. Вэйн Цин от страха съежилась, сжала кулаки, но в то же время опустила голову и поджала губы. Вэюсянь взревел. «Кого ты убил? Ты знаешь, кого ты убил?» Как раз в этот момент в грот вбежал Вэнь Юань с соломенной бабочкой на голове и воскликнул, сияя от радости. «Сянь Гэ!" Малыш собирался показать Вэй Усяню бабочку, которую покрасил в другие цвета, но, вбежав в пещеру, увидел озлобленного Вэй Усяня и съежившегося на земле Вэй Нина, и потому удивленно замер. Вэй Усянь резко повернулся к мальчику. Выражение его лица ужасно напугало Вэнь Юаня. Мальчик подпрыгнул от страха и разревелся. Бабочка упала с его головы на землю. К ребенку подбежал четвертый дядюшка, который в торопях подхватил мальчишку и унес из пещеры. Вэнь Нин, которого Вэюсянь пинком повалил на землю, снова поднялся и встал на колени, не смея произнести и слова. Вэюсянь схватил его за ворот, и стряхнул, продолжая орать. «Ты мог убить кого угодно! Почему ты убил именно Цзинь Цзесюаня?» Вэнь Цин смотрела со стороны и очень хотела бы защитить брата, но заставляла себя сдержаться. По ее щекам катились слезы от горя и испуга. Вэй Сянь кричал. «Ты убил его! И что теперь станет с Шидзе? Что теперь станет с ее сыном? Что мне делать? Что мне теперь делать?» Его крик гулким эхом раздавался под сводами пещеры Фумо, вылетая наружу, отчего Вэнь Юань плакал еще сильнее. Слушая доносящийся издали плач ребенка, глядя на перепуганных брата и сестру, которые не знали, куда деваться, Вэй Юсянь ощущал, как сердце падает все глубже в темноту. А он спросил сам себя, пытаясь оценить свои поступки. «Ради чего все эти годы я провел в заточении», на горе Луаньцзан. Зачем мне непременно нужно было подвергать себя мучениям? Почему я вообще когда-то избрал этот путь? Почему я стал таким? Каков я в глазах других людей? Чего я в конце концов добился? Я сошел с ума? Я сошел с ума? Я сошел с ума? Если бы он когда-то избрал иной путь, все было бы хорошо. А внезапно раздался тихий голос Вэньнина. «Простите». Вэй -нин был мертвецом без эмоций, глаза его не краснели, он не мог заплакать, но сейчас на его лице отражалась совершенно явственная боль. Он повторил «Простите, все, все это моя вина, простите». Слушая запинающиеся мольбы о прощении, Вэй Усянь вдруг ощутил себя совершеннейшим посмешищем. «Вэй -нин ни в чем не виноват, все это исключительно его вина, Вэй Усяня». Вэнин Нин в состоянии неистовства представлял собой не более чем оружие. И создателем этого оружия был Вэй Усянь. И командовать оружием мог также лишь он один. В тот момент мертвец был оглушен звоном оружия и ослеплен свирепой яростью битвы. Кроме того, Вэй Усянь обычно не скупился на демонстрацию неприязни к Цзинь перед Вэн Нином. Стоило Цзинь замахнуться на Вэй Усяня, Веннин в бессознательном состоянии распознал врага, и без раздумий исполнил приказ уничтожить. Он не смог удержать контроль над этим оружием. Он был слишком уверен в своих силах. Именно он игнорировал абсолютно все неблагоприятные признаки, которые проявлялись все время до этого дня. Он был уверен, что сможет подавить любые проявления потери контроля еще в зародыше. Веннин был оружием, но неужели он стал им? собственной воле. Неужели этот паренек при жизни слабый, робкий заика теперь был счастлив, убивая людей по приказу Вэй Усяня? В тот день, когда Дзян Ян Ли вручила ему пиалу супа из корней лотоса, Вэй Нин принес его на вершину горы Луаньцзан, не расплескав ни капли. Несмотря на то, что сам он испробовать супа не мог, Вэй Нин с большой радостью смотрел, как кто-то другой его ест, а потом спрашивал. Каков суп на вкус, пытаясь представить свои ощущения от кушания, Неужели он счастлив осознавать, что убил мужа Цзян Янли собственными руками? Ваюсянь должен был не просто взять на себя всю вину за случившееся, но и просить прощения у Вэннина. Он все еще держал Вэннина за ворот одежды и смотрел в бледное безжизненное лицо. Перед глазами вдруг возникло лицо Дзиндзесюаня, Запачканной кровью и землей, такое же бледная и безжизненная. Еще он вспомнил о Дзян Ян Ли, который спустя множество испытаний наконец улыбнулась счастье, и она вышла замуж за возлюбленного. Вспомнил об их Дзиндзесюанем сыне, Алине, ребенке, которому он лично выбрал имя в быту. Малыш был совсем крошечным, всего семи дней от роду, а уже научился улыбаться при взгляде на меч отца, Чем несказанно обрадовал родителей. Еще через пару дней мальчику исполнится месяц. Ваюсянь все думал и думал об этом, не в силах пошевелиться. А потом вдруг заплакал. Раздался его беспомощный возглас. — Кто-нибудь, скажите, что мне теперь делать? БЕГСТВО ЧАСТЬ ВТОРАЯ В прошлом совета, как поступить, просили у него. Однако теперь он сам спрашивал, что делать, и никто не мог дать ответ. Ваюсянь вдруг почувствовал легкую боль в шее, словно в нее вонзилась острая игла. Тело мгновенно онемело. Он отвлекся и потерял бдительность. Лишь несколько секунд спустя к нему пришло осознание происходящего, но было поздно. Он безвольно рухнул на каменную кровать, Сначала Вэюсянь мог поднять руку, но вскоре даже она неподвижно упала на ложе. Он больше не способен был пошевелиться. Вэньцин с покрасневшими глазами медленно опустила правую руку. «Прости». Она никогда бы не смогла потягаться в скорости с Вэюсянем, но тот не был готов и потому ей удалось осуществить задуманное. Вэюсянь с болью от иглы почувствовал, как разум немного успокоился». Он нервно сглотнул и произнес «Что ты делаешь?». Вэйн Цин и Вэйн Нин обменялись взглядами. Стоя перед ним, они оба церемонно поклонились. При виде этого в душе Вэйюсяня беспокойно проснулось дурное предчувствие. «Что вы собираетесь делать? Что вы в конце концов задумали?» Вэйн Цин ответила «Когда ты очнулся, мы как раз это обсуждали и, думаю, нашли решение». Ваюсянь заволновался. «Что вы обсуждали? Прекрати нести чушь! Убери иглу и отпусти меня!» Вэйнин медленно поднялся с земли и произнес, все так же не поднимая головы. «Мы с сестрой пришли к решению. Мы отправимся с повинной в башню Кои». «С повинной?» – ошарашенно переспросил Ваюсянь. «Что именно вы собираетесь сделать? Принесете извинения?» И попросите о наказании, позволите себя схватить. Вэнь Цин потерла глаза. Ее лицо казалось спокойным. Да, вроде того, за те дни, что ты был в беспамятстве, к подножию Лань Цзан приходили люди ордена Ланьлиндзинь с заявлением. Вэюсянь поинтересовался: С каким заявлением? Не цеди по слову за раз! Объяснись до конца. Вэнь Цин ответила. Орден Линцин хочет получить от тебя плату за содеянное. Платой должна быть передача в их руки двоих предводителей оставшихся членов клана Вэнь, в первую очередь призрачного генерала. Вэй Сянь сказал: "Предупреждаю обоих. Вытащите эту иглу из меня немедленно". Вэнь Цин, не обращая внимания на его возмущение, продолжала: "Предводители оставшихся членов клана Вэнь это мы". По словам людей из лань если ты отдашь нас, инцидент будет временно считаться исчерпанным. Тебе придется некоторое время оставаться в кровати. Эффект от иглы сойдет на нет через три дня. Я уже обсудила это с четвертым дядюшкой. Он присмотрит за тобой и освободит, если в течение этих трех дней случится что-то непредвиденное. Вэй-Юсянь взъярился. «Заткнись к чертям!» «Все и так уже превратилось в сплошной кавардак! Не добавляйте мне проблем! Пойти с повинной, черта с два! Разве я говорил вам это делать? Вынимай иглу!» Вэнь Сын и Вэнь сидели неподвижно, не шевеля руками и ничего не говоря. Тело Вэй Усяня не подчинялось, все старания ни к чему не приводили, никто его не слушал. А вдруг ему показалось, что и в душе не осталось сил». Он не мог ни закричать, ни сдвинуться с места, лишь прохрипел. «Зачем вы идете в башню Кои? Вовсе не я наслал на него проклятие сотни дыр!» Вейн перебила. «Но они уже решили, что это был именно ты!» Вейвся изо всех сил старался придумать, как со всем этим разобраться. И вдруг ему кое-что пришло на ум. «Тогда найдите того, кто наслал проклятие!» Зин наверняка обращался к мастерам проклятий, чтобы справиться с подобным заклятием, проще всего отбить его обратно, чтобы эффект отразился на том, кто его наложил. Даже если отразить получится далеко не всю мощь, какую-то часть можно. Нужно просто найти человека, на котором будут такие же метки от проклятия. Вэнь Цин покачал головой. Бесполезно. Вэйсянь спросил: "Почему нет?" Венцин ответила: На свете столько людей, где нам искать этого человека? Поставить палатку на каждой улице каждого города и заставлять всех подряд снимать одежду, чтобы мы могли проверить? Ваюсянь беспомощно воспротивился: Почему нет? Венцин сказала: Кто захочет поставить такие палатки для тебя? И как долго ты будешь искать? «Возможно, лет через 8-10 нам и удастся найти нужного человека, но разве они захотят столько ждать?» Вэйусянь воскликнул. «Но на мне-то никаких отраженных меток от проклятия нет?» Вэйн спросила. «А сегодня, когда они пришли убить тебя, разве кто-то спрашивал об этом?» Вэйусянь ответил. «Нет». Вэйн кивнула. «Вот именно. Они не спрашивали. Они сразу решили убить тебя. Теперь ты понимаешь...» Им не нужны доказательства. Им явно не нужно, чтобы ты раскопал правду. Есть на твоем теле метки от проклятия или нет, это неважно. Ты старейшина Илин, повелитель темного пути. Ты специализируешься на темных проклятиях. Так что было бы даже странно, если бы на тебе обнаружились метки от проклятий. К тому же тебе не обязательно делать все самому. Ты мог заставить сделать это верных псов из клана Вэнь, своих рабов. Как ни крути, это был ты. У тебя не получится доказать обратное. Вэйюсянь разразился бранью. Цин молча ждала, пока иссякнет поток брани. Затем добавила. Ну, теперь, понимаешь, все без толку. сложившейся ситуации личность человека, наславшего проклятие сотни дыр и тысячи язв, уже не имеет значения. Важно то, что более трех сотен людей на тропе тюнцы и... Цзинь Цзисюань действительно были убиты Анином. Вэюсянь забормотал «Но... но... но что?» Он и сам не знал, что сказать после этого «но». Он не мог придумать никакого аргумента, построить хоть какой-то довод. Вэюсянь заговорил «Но даже в таком случае пойти должен именно я. Это я заставил его убивать людей. Почему вина должна лечь на нож, а не на убийцу?» Вэнь Цин склонила голову. «Разве так не лучше?» Вэй усянь воскликнул. «Да чем лучше?» Голос Вэнь Цин звучал спокойно. «Вэй Ин, мы оба все понимаем. Вэнь нож. Нож, который их пугает, но еще и нож, который они используют как повод напасть на тебя. Если мы уйдем, без ножа у них больше не будет повода. Возможно, все это, наконец, кончится». Вэюсянь ошарашенно таращился на нее, потом вдруг издал невнятный рев, полный гнева. Он, наконец, понял, почему Дзян Чен всегда чрезвычайно негативно относился к его поступкам, почему всегда говорил, что Вэ Юсянь играет в героя, почему всегда с трудом сдерживался, чтобы не поколотить его». потому что смотреть, как другие люди, несмотря ни на что, взваливают ответственность на свои плечи, настаивают на том, чтобы взять на себя все негативные последствия и при этом быть не в силах их остановить – невообразимо отвратительное чувство. вэй спросил, «Вы двое вообще понимаете, что делаете? Если вы придете с повинной в башню кое что будет с вами, особенно с Вэй нином Разве ты не больше всего на свете любишь своего брата?» Вэнь Цин ответила, что бы с ним ни случилось, он этого заслуживает. Нет, Вэнь Нин вовсе этого не заслужил. Все это заслужил Вэй Усянь. Вэнь Цин добавила, так или иначе, мы уже давно должны были умереть, и все это время всего лишь взято нами взаймы. Вэнь Нин кивнул. Но он всегда был таким, кивал на любые слова других людей, соглашался и совсем не возражал. Ваюсянь еще никогда так сильно не ненавидел его кивки и послушания. Цин присела рядом с кроватью. Глядя на Ваюсяня, она вдруг протянула руку и щелкнула его пальцем по лбу. Она вложила в этот щелчок силу. Ваюсянь нахмурился от боли. Цин явно повеселела. «Я сказала все, что должна была, все объяснила. А теперь прощай». Ваюсянь выдохнул. «Нет». Вэйн перебил его. «Я ведь никогда прежде тебе такого не говорила, но теперь некоторые вещи нужно сказать рано или поздно. Потом у меня уже просто не будет возможности». Вэйюсянь пробормотал. «Замолкни». «Отпусти меня», Вэйн сказала. «Прости». «И еще спасибо». Вэйюсянь так и пролежал все три дня. Расчет Вэйн Цин был верен. Три дня. Ни минуты раньше, ни минуты позже. Вэйюсянь обрел способность двигаться точно по прошествии трех дней. Сначала пальцы, потом конечности, шея. Когда почти застывшая кровь снова потекла по венам, Вэйюсянь прыжком вскочил с кровати и выбежал из пещеры Фумо. Люди клана Вэнь, казалось, тоже все эти три дня провели в забытье. Они молча сидели за столами в большой хижине – Не удостоив их и взглядом, Вэйюсянь сбежал с Луаньцзан так быстро, как только мог, не останавливаясь ни на миг. Спустившись к подножью, Вэюсянь остановился посреди зарослей, чтобы перевести дыхание. Склонившись, он уперся ладонями в колени и еще долго не мог выпрямиться. И все же, глядя на многочисленные горные тропки, заросшие дикой травой, он не знал, куда идти. Луань Цзан Он оттуда только что спустился. Пристань Лотоса? Он не возвращался туда больше года. Башня Кои? Прошло уже три дня. Даже если он пойдет туда сейчас, почти наверняка найдет лишь труп Вэнь Цин и прах Вэнь Нина. Он стоял в растерянности, когда его внезапно посетило чувство, что для него в мире нет места, каким бы огромным этот мир ни был. Вэй не знал, что делать. Из глубины души внезапно вырвалась ужасающая мысль. Все три дня он снова и снова отбрасывал ее, но она все так же появлялась, и отмахнуться от нее было нельзя. Вэньцин и ваннин Вэнь ушли по собственной воле. Возможно, он был рад этому, где-то глубоко внутри. Потому что так ему не пришлось сделать невероятно сложный выбор. Они решили за него – Взяли на себя все трудности. Вэйв Сянь отвесил себе пощечину, а потом тихо прорычал самому себе. «Ты о чем вообще думаешь?» Щека горела. Он, наконец, смог подавить ужасающую мысль. Взамен пришло решение. Что бы ни случилось, он должен забрать останки брата и сестры Вэйн. Поэтому, в конце концов, он направился в сторону башни Кои. При желании Вэюсянь без особого труда мог пробраться куда угодно незамеченным. В башне Кои было очень тихо. Как ни удивительно, Вэюсянь не увидел вполне ожидаемых серьезных заграждений. Внимательно все осмотрев, он не обнаружил ничего подозрительного. Подобно призраку, он пробирался между дворцами башни Кои. Он прятался, завидев людей, и шел, когда никого не было. Вэюсянь и сам не знал, что ищет. или даже как это что-то искать. Но когда до него донесся плач младенца, он вдруг застыл, как вкопанный. Что-то внутри подталкивало тело идти на звук. Плач доносился из огромного, погруженного во тьму дворца. Ваюсянь беззвучно прокрался через главные двери и заглянул внутрь, сквозь щель, в изящно вырезанном деревянном окошке. В зале находился черный гроб. А перед гробом на коленях стояли две женщины в белом. Женщина слева была чуть поменьше, ее силуэт он бы никогда не перепутал ни с кем. Все его детство эта женщина множество раз носила его на спине. То была Дзян Ян Ли. Напустившись коленями на мягкую подстилку, Дзян Ян Ли пустым взглядом смотрела на гроб столь черный, что он сверкал как зеркало. Младенец на ее руках тихонько плакал. Женщина справа от нее прошептала. «Али, ты можешь уже не сидеть здесь. Пойди отдохни». Дзян Ян Ли покачала головой. Госпожа Дзинь вздохнула. Характером эта женщина была схожа со своей лучшей подругой, мадам Юй. Она была невероятно напористой и никогда не понижала голоса. Все же произнесенные ею несколько слов звучали так тихо и хрипло, будто она очень сильно постарела. Госпожа Цзинь настаивала: "Я останусь здесь. Тебе не нужно больше тут сидеть. Ты не выдержишь." Дзян Ян Ли тихо ответила: "Мама, я в порядке. Мне бы хотелось еще посидеть." Помолчав, госпожа Цзинь медленно встала: "Ты не выдержишь, если продолжишь в том же духе. Я принесу тебе чего-нибудь поесть." Скорее всего, госпожа Цзинь тоже сидела там уже давно на немевших ногах. Она чуть покачнулась, но быстро взяла себя в руки. Когда женщина развернулась, Вэйюсянь увидел все те же черты лица, теперь немного ожесточившиеся. В памяти Вэйюсяня госпожа Дзинь всегда была энергичной и решительной, на ее лице всегда красовалось надменное выражение во всем золотом великолепии. Она хорошо ухаживала за своей внешностью и выглядела довольно молодо, так что ей вполне можно было дать лет 20. Но в этот момент перед Вэюсяним была женщина средних лет, в белых траурных одеждах и с посеребренными висками. Посеревшее лицо без косметики разрезали потрескавшиеся губы. Она уже почти подошла к дверям, и Вэюсянь тут же метнулся в сторону. Когда госпожа Цзинь вышла из залы, Вэюсянь, легко оттолкнувшись, запрыгнул на крышу веранды. Госпожа Цзинь с холодным выражением глубоко вздохнула и размяла мышцы лица, словно желая снова обрести привычный величественный вид. И все же не успела она выдохнуть, как ее глаза покраснели. Там, рядом с Дзян Ян Ли, она ничем не показывала своего горя, однако стоило ей только выйти за дверь, как уголки ее губ тут же опустились. Черты лица искривились, и она начала дрожать. Второй раз в жизни Вэй Усянь видел столь неприглядное, безнадежное выражение на женском лице. Ему больше никогда не хотелось этого видеть. Вэй Усянь неосознанно сжал кулаки, так что костяшки хрустнули. Госпожа Цзинь резко повернулась на звук, выкрикнув «Кто здесь?». Подняв голову, она увидела прятавшегося за украшением на крыше Вэй Усяня. Зрение у госпожи Дзень было хорошее. Она увидела окутанные темнотой черты и тут же переменилась в лице, визгливо завопив. «Сюда! Си сюда! Здесь Вэй Ин! Он пробрался в башню Кои!» Вэй Юсянь спрыгнул с крыши, а потом вдруг услышал торопливые шаги. кто -то спешил выбежать из дворца. Ему только и оставалось, что сбежать. В этот момент он не осмелился посмотреть на Дзян Ян Ли. не мог даже слова сказать. Покинув башню Кои и выбежав из города Лань-Лин, Сянь снова потерял направление. Он бесцельно бродил, не в силах прогнать туман из мыслей, не в силах остановиться. Он не знал, сколько городов прошел, когда наконец увидел толпу, окружившую городскую стену. Люди что-то разгоряченно обсуждали. Вэйв сначала не собирался обращать на них внимания, но, проходя мимо, услышал слова «призрачный генерал». Он тут же застыл на месте и прислушался. «Призрачный генерал действительно свирепый тварь. Они сказали, что явились с повинной, но потом он вдруг слетел с катушек и снова учинил бойню, на этот раз в башне Кои. «Хорошо, я в тот день туда не пошел», — Он же пес, натасканный Вэйусянем. Неудивительно, что кусает каждого встречного. Этот воин не должен был создавать его, если не способен контролировать. Сделал бешеного пса и не посадил на цепь. Рано или поздно эта сила обернется против него. Учитывая обстоятельства, тот день не так уж далек. высянь слушал молча. Мышцы на его лице и пальцах подрагивали. «Какое несчастье для ордена Лань Линдзинь!» Еще хуже было ордена Гусулань. Больше половины, примерно 30 убитых, были из их ордена. Они явно прибыли только для того, чтобы помочь все утрясти. Хорошо, что призрачного генерала наконец обратили в пепел. Иначе от одной мысли, что такая тварь бродит по миру и то и дело впадает в бешенство, я бы уснуть не смог от кошмаров. Кто-то выплюнул. Именно такого конца и заслуживают все псы из клана Вэнь. Призрачный генерал был обращен в пепел. На этот раз Вэйусянь должен был познать страх, так ведь? Я слышал, что большинство собравшихся на принесение обета глав орденов уже высказались. Прекрасная новость! Чем дольше слушал Вэйусянь, тем холоднее становилось выражение на его лице. Ему давно следовало понять, что бы он ни сделал, ни одного доброго слова не сорвется с губ этих людей. Когда он победил, остальные пришли в ужас — Когда он проиграл, остальные возрадовались. Что бы он ни сделал, это называли искаженным путем тьмы. Но ради чего он столь упрямо следовал ему? Ради чего все это было? Однако, чем холоднее становился его взгляд, тем ярче разгоралось бушующее пламя в сердце. Кто-то из толпы насмешливо бахвалился, словно и сам внес в дело немалый вклад. «Ага, новость прекрасная!» Лучше бы он добровольно забился на эту свою проклятую гору отныне навсегда, а если осмелится показать рожу где-то в мире, ха, стоит ему появиться и я, и что ты сделаешь?» Распалившиеся за обсуждением люди одновременно замолкли, а потом обернулись. Они увидели позади себя бледного молодого мужчину в черных одеждах, под его глазами виднелись темные круги, а голос был наполнен льдом. «Если он осмелится появиться, что ты сделаешь?» Те, у кого зрение было пострее, увидели флейту с ярко-красными кисточками, прикрепленную к поясу юноши. Они тут же вздрогнули с криком «Чэнь Цын! Это Чэнь Цын!» Старейшина Илин Вейусянь в самом деле явился. В тот же миг пространство вокруг Гвэй Усяня опустело. Люди разбегались кто куда. Веюсянь звонко свистнул, и они вдруг почувствовали, как их тела начали тяжело оседать, все вокруг повалились на землю. С оглянувшись, они осознали, что у всех на спинах уселись различные темные духи, сокровавленными, разинутыми ртами. Веюсянь неспешно прогуливался среди разрозненной, неспособной что-либо сделать толпы, и говорил на ходу «Ну, в чем дело?» «Вы ведь только что, столь самонадеянно, обсуждали меня за моей же спиной. Почему же теперь, оказавшись со мной лицом к лицу, вы только и можете, что лежать на земле?» Он подошел к человеку, чьи слова звучали грубее всего, и со смехом наступил ему на лицо. «Говори, что же ты больше не похваляешься? Герой, так что ты собрался со мной сделать?» Человек, переносица которого сломалась под стопой, истекал кровью и безудержно вопил. Множество заклинателей наблюдали за происходящим с городских стен. Они хотели помочь, но не осмеливались приблизиться. Один из них закричал издалека. «Вэй, вэй -ин, если ты действительно так силен, почему бы тебе не отправиться на поиски глав орденов, участвующих в принесении обета? Что ты докажешь, напав на нас, заклинателей низкого уровня, которые не способны противостоять тебе?» Вэй-Сянь снова коротко свистнул. Кричавший заклинатель почувствовал, как незримая рука вдруг дернула его вниз. Он упал с городских ворот, сломал обе ноги и завопил от боли. Несмотря на крики и вой, выражение лица Вей-Усяни ничуть не изменилось. «Заклинатели низкого уровня, то есть я должен терпеть вас только потому, что вы заклинатели низкого уровня. Если осмеливаетесь говорить подобное», «Вы должны иметь смелость справиться и с последствиями. Если вы знали, что значите не больше куска дерьма в муравьиной куче, так почему же не догадались подумать, прежде чем говорить?» Все лежали с пепельно-серыми лицами, не осмеливаясь издать ни звука. Выждав пару секунд и не услышав больше болтовни, Вэй Усянь удовлетворенно продолжил. «Вот так и надо себя вести». Договорив, он снова пнул того, кто больше всего бахвалился, и выбил ему половину зубов. Кровь оросила землю. Все переменились в лице, задрожав от страха, а несчастный потерял сознание от боли. Вэйусянь посмотрел вниз и вытер ногу о землю, оставляя кровавые следы. Немного поразмыслив, он снова бесстрастно заговорил. «Но вы отбросы кое в чем были правы». «Мне и правда бессмысленно тратить на вас время. Вы хотели, чтобы я нашел людей из крупных орденов? Прекрасно. Отправляюсь немедленно. Нужно с ними кое в чем поквитаться». Он поднял взгляд и увидел большое объявление на городской стене. Именно вокруг этого объявления собралась толпа любителей почесать языками. В начале объявления звучали слова «Сбор на принесение обета. А дальше говорилось, что четверо главных орденов: орден Ланьлин орден Цинхане, орден Юнманцян и орден Гусулань, собираются развеять прах остатков ордена Ци Шанвэнь над руинами, заброшенной обители ордена Безночного города. В то же время они принесут обет, что навечно останутся противниками старейшины Илин, завладевшего горой Луандзан. Сбор на принесение обета. В безночном городе, Бегство, часть 3. Заклинатели уж было решили, что их ожидает неизбежная гибель от рук старейшины Илин, после чего они станут ходячими мертвецами под его управлением, поэтому перепугались до смерти. Однако Вэюсянь вовсе не собирался тратить на них время. Прочитав объявление, он оставил людей лежать на земле. а сам удалился, заложив руки за спину. Он не стал отзывать злобных призраков, поэтому несчастные так и лежали на земле. Раненые продолжали стенать от боли, остальные, бормоча проклятия, копошились и стонали от тяжести. Никто не мог подняться. Неизвестно, сколько прошло времени, когда внезапно сверкнула голубая вспышка меча, и тяжесть на спинах заклинателей исчезла. Кто-то радостно воскликнул. Я могу двигаться. Некоторые тут же на силу поднялись с земли, увидев, как голубая вспышка пролетела обратно и исчезла в ножнах одного человека. То оказался молодой мужчина возвышенной и изящной наружности с белой лентой на лбу и холодным выражением лица. Во взгляде его однако угадывалось едва заметное беспокойство. Действовал мужчина быстро, при этом не выдавая и тени спешки, даже. Пол и одежд не шевельнулись. Заклинатель со сломанными ногами закричал сдерживая боль: Хань хань гуандюнь! Лань Ванзы подошел к нему, склонился и дотронулся до ног, осматривая рану, которая оказалась не слишком тяжелой. Поднявшись он не успел сказать и слова, когда заклинатель выпалил: Хань гуандюнь, вы пришли слишком поздно Выюсянь только что сбежал! Многие знали, что последние несколько дней хань гуан Цзюнь повсюду разыскивал Вэй-Усяня. Наверняка, чтобы взять расплату за пару десятков напрасно погибших адептов Ордена Гусу-Лань. Заклинатели поспешно вторили. «Да, да, он ушел не больше часа назад!» Ванзы спросил. «Что он сделал? Куда направился?» Заклинатели наперебой принялись жаловаться – «Он ни с того ни с сего напал на нас, не разобравшись, кто прав, кто виноват, едва не перебил до смерти!» Пальцы Лань Ванзы, спрятанные в белоснежные широкие рукава, едва заметно дрогнули, словно он хотел сжать руки в кулаки, но сразу же расслабил. Заклинатель поспешил добавить, но он проговорился, что собирается отправиться в безночный город на сбор четырех великих орденов, чтобы посчитаться с ними». Когда Орден Цишанвэнь был уничтожен, дворцовый ансамбль Безночного города превратился в живописные, но пустые, заброшенные руины. Перед знойным дворцом, который находился на самом высоком месте в Безночном городе, располагалась несравнимо широкая площадь. Когда-то в передней ее части были установлены три взмывающих в небо флагштока. Теперь же два из них были сломаны. а на последнем висел разодранный в клочья и перепачканный кровью флаг с узором палящего солнца. В эту ночь площадь заполняли шеренги отрядов, больших и малых кланов, перед которыми стояли их главы. На трепещущих от ночного ветра флагах красовались клановые узоры. Перед сломанными флагштоками установили временный жертвенник. Дзинь порядке ранговой очередности поднес главе каждого клана по чарке вина. Главы кланов, приняв чарку, высоко поднимали ее, а затем проливали на землю в знак жертвоприношения. Когда вино впиталось в землю, Цзинь Гуаншань торжественно объявил, вне зависимости от клана и фамилии, это вино мы проливаем в честь павших героев. Нэмин сказал, «Вечная жизнь душам героев». Лань Си Чэнь проговорил, да успокоятся они с миром. Зян Чен стоял с лицом чернее тучи. Пролив вино, он не произнес ни слова. Затем Дзинь Гуан Яо вновь вышел из строя ордена Ланьлин Лин Цзинь, держа в обеих руках металлический черный короб. Дзинь Гуан Шань взял короб одной рукой, поднял повыше и громко произнес «Сожженный прах остатков ордена Ци Шан Вэнь находится здесь». После этих слов он применил духовную силу, чтобы голыми руками расколоть короб. Черный металл разбился на несколько осколков, пронизывающий до костей ночной ветер, подхватил и унес высыпавшиеся из короба белые струйки праха. Кости стерты в порошок, прах развеян по ветру, толпа взорвалась восторженными криками. Цзинь Гуаншань поднял обе руки, призывая людей к спокойствию, чтобы произнести речь. Когда крики постепенно стихли, он начал громко вещать. «Сегодня ночью прах двоих предводителей остатков Ордена Ци Шанвэнь был развеян по ветру, а завтра такая же участь ждет всех псов Вэнь, а с ними и старейшину Илин, Вэй Ина!» Внезапно тихий смешок прервал воодушевленные речи. Смешок этот раздался очень не ко времени и потому показался неожиданным и режущим слух. Все присутствующие немедленно посмотрели туда, откуда слышался звук. Знойный дворец представлял собой величественное строение, крышу которого составляли 12 коньков, на каждом были установлены восемь изваяний в виде священных зверей. Теперь же заклинатели заметили, что на одном из коньков зверей стало девять. Тихий смешок раздался именно оттуда. Лишнее изваяние слегка шевельнулось, затем с карниза свесился сапог и угол черных одежд, который легко затрепетал в воздухе. Заклинатели схватились за мечи, зарачки Дзянчена сузились, на тыльной стороне ладоней вздулись вены. Потрясенный и разгневанный Дзинь воскликнул, вин как ты посмел явиться сюда?» Человек на крыше заговорил. Это действительно был голос Ваюсяня. Вот только звучал он немного странно. «Почему я мог не посметь сюда явиться? Сколько вас здесь вместе взятых? Три тысячи наберется? Не забывайте, что во время аннигиляции солнца я одолел пятитысячную армию. Куда уж трехтысячной? И еще...» «Разве мое появление не совпало с вашими намерениями? Я сэкономил вам время, ведь завтра вам пришлось бы специально явиться в мои владения, чтобы развеять по ветру мой прах». Несколько адептов Ордена Цинхане также погибли от рук взбесившегося Вэннина. На Дзюэ холодно бросил. «Дерзкий паршивец!» не ответил. «Но разве я не всегда был таким дерзким?» «Ну как, глава ордена Цзинь, приятно бить самого себя по лицу? Кто говорил, что мы будем в расчете, если брат и сестра Вэнь придут в башню Кои с повинной? И кто только что во всеуслышание объявил, что завтра собирается развеять по ветру мой прах и прах остатков клана Вэнь?» Дзинь Гуаншань воскликнул. «Не стоит смешивать два разных счета! Убийство более сотни адептов Ордена Лань Линь Лин на тропе Ци это один кровавый долг! Но Вэй Нин устроил бойню в башне Кои, по твоему велению, и это другой!» – Сянь сорвался. «Тогда извольте ответить, глава Ордена Цзинь, кто был целью засады на тропе Цюн Ци? И кто должен был быть убитым? Кто был главным инициатором? И кто попался на удочку? И кто в конечном счете первым напал на меня?» Заклинатели, стоящие в боевом строю среди толпы других людей, ощущали себя в безопасности, и потому осмелели достаточно, чтобы издали выкрикивать. «Пускай даже Цзинь Цзисюнь первым замыслил убийство! Тебе все равно не следовало поступать так жестоко, убивать и ранить стольких людей!» о, -о, -о, -о, -о, -о стал рассуждать вместо говорившего. «Так значит, если он хотел убить меня, ему можно было спокойно проявлять жестокость, «Действуя без оглядки, мою смерть посчитали бы просто моим собственным невезением. А если я защищал свою жизнь, то непременно должен был проявить сдержанность. Этого не трогать, того не трогать, а с кого-то и в лосинке не должно упасть, так? Проще говоря, вам можно окружить меня и убить, а я не вправе дать отпор, так или нет?» Раздался громкий голос главы клана Яо. «Дать отпор?» «Более сотни погибших на тропе Тюнцы, да еще более 30 в башне Кои были невиновны. Ты решил дать отпор, но почему вовлек и тех людей?» Вэйюсянь в ответ спросил. «Более 50 адептов клана Вэнь на горе Луанзан точно так же невиновны. Почему вы решили вовлечь их?» Кто-то с презрением выкрикнул. «Да что за великую милость эти псы тебе оказали, раз ты так стремишься защитить эту горстку мусора?» «Как я посмотрю, никакой великой милости не было и в помине. Он просто возомнил себя героем, что выступил против всего мира, возомнил, что вершит справедливость, бросил вызов всему свету и почувствовал себя великим, не более того». Услышав эти слова, Вэй Усянь замолчал. Люди внизу восприняли его молчание как отступление и поддержали предыдущего оратора. «В конечном счете, это ведь ты первым наслал на Цзиндзе Цзи Сюня подлое коварное проклятие!» Вэйюсянь спросил, «Позволь узнать, какими доказательствами вы располагаете, чтобы подтвердить, что это был именно я?» Говорящий на миг лишился дара речи, но потом поперхнулся и спросил вместо ответа, «А у тебя есть доказательства, которые подтверждают, что это не твоих рук дело?» Вэйюсянь рассмеялся, «Тогда позволь спросить еще кое-что, почему это не может быть твоих рук дело?» «У тебя ведь тоже нет доказательств, что это не ты наслал проклятие!» Заклинатель, шокированный и разгневанный, завопил. «Я? Да разве нас можно ставить в один ряд? Даже не думай ввести меня в заблуждение этими наветами! Наибольшее подозрение падает на тебя! Думаешь, мы не знаем, что ты затаила обиду на Цзинь-Цесюня больше года назад!» Вэйюсянь озлобленно проговорил. «Так кто же из нас все-таки пытается ввести другого в заблуждение? Кстати, если бы я хотел убить его... то сделал бы это больше года назад. Мне бы не понадобилось откладывать на потом. Иначе я просто забыл бы, кто он вообще такой. И года бы не прошло. Хватило бы трех дней. Глава клана Яо потрясенно произнес. «Ваюсянь, Ваюсянь, сегодня ты, можно сказать, открыл мне глаза. Я никогда ранее не встречал настолько бессовестного человека. Убив кого-то, ты еще смеешь оскорблять его в своих речах, сквернословить в его адрес». Неужели в тебе действительно не осталось ни капли сочувствия, ни капли стыда?» Вэй-Сянь спокойно стерпел все бранные слова толпы, что полились на него. Ведь лишь гнев мог подавить все остальные чувства в его душе. Заклинатель, стоящий в одном из передних отрядов, с лютой ненавистью в голосе воскликнул. «Вэй-Ин, ты поверг меня в полное разочарование!» А ведь я когда-то восхищался тобой, говорил даже, что ты отлично подходишь на роль основателя клана. Теперь же стоит вспомнить об этом, я содрогаюсь от омерзения. С этого момента я объявляю себя твоим непримиримым врагом». Услышав его, Вэй Усянь удивленно замер, но почти сразу разразился безумным хохотом. Он едва не задохнулся от смеха, затем спросил «Ты восхищался мной?» Ты говоришь, что восхищался мной. Но почему же я ни разу не видел тебя, когда ты мной восхищался? А когда все накинулись на меня с руганью и кулаками, тут-то ты и выскочил размахивать флагом». Вэйусянь смеялся так, что в уголках глаз блеснули слезы. «Ну и дешевкой же оказалось твое восхищение. Как ты сказал, объявляешь меня своим врагом? Прекрасно». Повлияет ли на меня твое заявление о непримиримой вражде и смертельной ненависти? Будь то восхищение или отвращение, в твоих устах все звучит ничтожно, и ты еще пытаешься с их помощью покрасоваться перед остальными?» Он не успел договорить, когда внезапно поперхнулся и ощутил в груди ноющую боль. Опустив взгляд, Вэюсянь увидел оперенную стрелу, торчащую из груди. Наконечник вошел прямо между ребер. Он посмотрел в направлении, откуда прилетела стрела. Стрелком оказался молодой заклинатель с тонкими чертами лица. Он стоял в середине отряда своего клана, до сих пор сохраняя стойку лучника. Лук все еще дрожал в его руках. Вэйюсянь понял, что стрела была нацелена ровно в сердце. Удар должен был стать смертельным, но мастерства лучнику не хватило. Стрела в полете ушла немного вниз – и потому пролетело мимо сердца, вонзившись в ребра. Заклинатели вокруг лучника потрясенно, даже испуганно смотрели на Соклановца, который решился на подобный неосмотрительный шаг. Ваусянь поднял взгляд полный злости, одним движением вырвал стрелу и с силой бросил обратно. Раздался крик боли, и молодого заклинателя, что выстрелил без предупреждения, пронзила его же стрела. Юноша рядом бросился к заклинателю с отчаянным плачем. Старший брат, брат! Весь отряд пришел в смятение. Глава клана вскинул дрожащую руку и указал на Вэй Усяня с криком: "Ты, ты, ты бессердечный и жестокий!" Вейусян, не глядя, зажал рану на груди правой рукой, чтобы остановить кровь, и равнодушно произнес: "Что значит я бессердечный и жестокий? Он посмел выстрелить в меня без предупреждения?" значит, должен был предполагать, что с ним станет в случае промаха. Если уж вы все зовете меня отступником, не могли же вы ожидать, что я великодушно не потребую возмездия?» Дзинь Гуаншань воскликнул. «Поле, ставьте магическое поле! Сегодня мы не можем позволить ему уйти живым!» Один приказ и тупиковая ситуация наконец разрешилась. Несколько адептов тут же поднялись на мечи и натянули луки, окружая дворец и крышу. Они, наконец, первыми развязали бой. Вэюсянь с холодной улыбкой снял с пояса и поднес к губам чань цин. Вместе с пронзительной трелью флейты из земли на площади безночного города начали одна за другой появляться, разрывая землю костяные руки. Трупы, прорываясь сквозь землю, вымощенную белым камнем, вылезали наружу из глубокой почвы под ногами. Тех заклинателей, которые только что поднялись в воздух на мечах, мертвецы немедленно потащили вниз. Вэюсянь стоял на крыше знойного дворца и играл на флейте. Его глаза в темноте ночи источали холодное сияние. Сверху он наблюдал за кланами заклинателей, цветные одежды которых сливались в разноцветное море, кипящее волнами, не застывающими ни на мгновение, то расходящимися в стороны, то собирающимися вновь. Кроме отряда ордена Юнмэнзян, который все еще сохранял строй, остальные кланы окончательно перемешались. Главы старались защитить своих адептов, позабыв на время о Вэй Усяне. Внезапно мелодию Чэнь Цин расстроил журчащий звон струн, подобный дуновению ветерка. Вэй Усянь отнял Чэнь Цин от губ и обернулся. Он увидел на противоположном краю крыши человека, который сидел, положив на колени гуцинь. Белоснежные одежды в темноте ночи немного резали глаз. Вэюсянь ледяным тоном произнес, «А, Лань-жань?» Поприветствовав его таким образом, Вэюсянь снова поднес флейту к губам, при этом говоря, «Ты должен был давно догадаться, что песнь очищения на меня не действует». Лань ван убрал гуцинь за спину, Вынул из ножен бичень и направил удар на Чень Цин, чтобы разрубить призрачную флейту, порождающую дьявольскую мелодию. Вэй Усянь крутанулся, уходя от удара, рассмеялся и воскликнул. «Отлично! Просто замечательно! Я всегда знал, что в один прекрасный день мы с тобой столкнемся по-настоящему в смертельной битве. Ты же всегда ненавидел меня! Давай!» После этих слов Движения Лань Ван Цзы на миг замедлились. Он крикнул «Вэй ин! Это был надрывный крик, но любой, кто хоть немного обладал ясностью ума, немедленно расслышал бы, как явственно дрожит голос Лань Ван Цзы. Вот только Вэй Сянь в тот момент уже потерял способность к здравому суждению. Он наполовину обезумел, наполовину сознание его помутилось. Любую угрозу он воспринимал преувеличенной во множество раз – Ему казалось, что все на свете ненавидят его, и он тоже ненавидел всех. А он никого не боялся, всех воспринимал одинаково, никаких исключений. Неожиданно Вэю Сянь расслышал посреди грохочущей битвы слабый голос. Кто-то кричал «А Этот голос стал ушатом воды, который погасил безумное пламя злости в сердце, так что оно содрогнулось от холода. «Дзян Ян Ли!» В какой момент она оказалась на сборе? Вэюсянь так перепугался, что забыл о битве с Лань Ван Зы, опустил чайный Цин и закричал: Шицэ! Дзян Чен тоже услышал этот голос, и в одно мгновение побелел от ужаса: Сестра! Сестра, где ты? Где ты? Вэюсянь спрыгнул с крыши знойного дворца и закричал так же, как Дзян Чен, срывая голос: Шидзэ! Шицэ, ты где? Где ты? Я не вижу тебя! Он плевать хотел на бесчисленные клинки и вспышки мечей, нацеленные на него. Посреди хаоса битвы он с голыми руками продвигался вперед, так быстро, как только мог, как вдруг увидел белый силуэт Дзянгян Ли, который тут же поглотила толпа. Вэюсянь изо всех сил, расталкивая людей, загораживающих путь, с трудом помчался к ней. Между ними еще оставалось немалое расстояние, а также множество людей – Ваюсянь не мог в одном порыве добежать до девушки, и Дзян Чен не мог. Но самым страшным оказалось то, что прямо в этот миг они оба внезапно увидели, как за спиной Дзян Ян Ли стоит, покачиваясь, лютый мертвец. Половина тела мертвеца уже сгнила, но в руке он держал ржавый длинный меч, с которым приближался к Дзян Ян Ли. От увиденного Ваюсянь охватил ужас – Он надрывно заорал. «Убирайся! Пошел брочь! Не смей тронуть ее!» Зян-чан взревел. «Прикажи ему проваливать!» Он вынул из ножен саньду. Фиолетовая вспышка меча взметнулась в сторону лютого мертвеца, но на полпути ее сбило вспышками других заклинателей, отбив в другом направлении. Ваюсянь же все больше предавался панике и потому все хуже справлялся с контролем. Мертвец не послушался приказа. Подняв меч, он направил удар на Дзян-Ян-Ли. Вэй не обезумел. Прорываясь вперед, он изо всех сил орал «Остановись! Остановись! Сейчас же остановись!» а Люди вокруг были заняты лишь тем, как бы отбиться от привязавшихся к ним лютых мертвецов, и никто не обратил внимания, что над кем-то другим нависла смертельная опасность. А лютый мертвец рубанул мечом прямо по спине Дзян-Ян-Ли. Дзян Ян Ли так и повалилась на землю. Лютый мертвец стоял за ее спиной, вновь занося клинок для удара. Внезапно сверкнула вспышка меча, которая рассекла тело мертвеца надвое. Лань Ван Цзи тоже спустился на площадь и легким движением схватил рукоять вернувшегося бичения. Вэй Усянь и Дзян Чен наконец прорвались сквозь толпу к Дзян Ян Ли, даже не поблагодарив Лань Ван Цзы. Дзян Чен первым приподнял сестру земли, обнимая девушку за плечи. Лань Ван Цзи тем временем схватил Вэйусяня за шиворот, поставил перед собой и резко крикнул прямо в лицо «Вэйин! Останови мертвецов!». Сейчас Вэйусянь совершенно не мог думать о чем-либо. Он не видел лица Лань Ван Цзи перед собой, как не видел и кровавых прожилок в его покрасневших глазах. Он хотел только узнать, все ли в порядке с Дзян Ян ли. Поэтому с такими же покрасневшими глазами оттолкнул Лань Ван Зы и бросился к Шидзе на земле. Лань Ван Зы покачнулся от толчка, но устоял, глядя на Вэюсяня. Не успел он сделать и шага, когда вдалеке вдруг раздался еще один крик о помощи, и Лань Ван Зы, отведя взгляд, молниеносно бросился на выручку. Спина Дзян Ян Ли окрасилась кровью. Девушка не открывала глаз, но, к счастью, все еще дышала. Дзян Чен дрожащей рукой ощупал ее пульс и облегченно выдохнул. Затем внезапно ударил Вэюсяня кулаком по лицу и заорал. «Что произошло? Ты разве не говорил, что сможешь удержать контроль? Разве не говорил, что все будет в порядке?» Побледневший Вэюсянь от удара резко сел на землю и рассеянно проговорил. «Я и сам не знаю». Он в отчаянии повторял. «Я не могу удержать «Не могу удержать контроль!» Дзян Ян Ли вдруг пошевелилась. Дзян Чен крепко обнял ее и сумбурно забормотал: «Сестра, все хорошо, все хорошо. Как ты себя чувствуешь? Ничего, всего лишь порез. Ничего, я прямо сейчас уведу тебя отсюда!» Он собирался поднять Дзян Ян Ли на руки, но тут она заговорила. «Асянь!» Сяня прошибла дрожью. Он поспешно ответил. я я здесь!» Дзян Ян Ли медленно открыла черные, как смоль, глаза, и от их взгляда Вэюсянь впал в полнейшее смятение. Дзян Ян Ли с трудом проговорила. «Сянь, ты тогда убежал так быстро. Я даже не успела взглянуть на тебя, сказать тебе». Вэюсянь слушал ее, и сердце бешено колотилось в груди. Он все еще не решался посмотреть ей в лицо, особенно сейчас, когда оно было испачкано кровью и землей, так же, как и лицо Цзиндзесюаня тогда. Еще больше он не мог заставить себя дослушать то, что она собиралась сказать. Дзян Ян Ли произнесла. «Я пришла, чтобы сказать тебе...» «Сказать что? Все хорошо? Я не ненавижу тебя? Ничего страшного не случилось? Я не виню тебя за то, что ты убил Цзиндзесюаня? Невозможно!» Но других слов, противоположных по смыслу, она сказать ему не могла. Она сама не знала, что еще может сказать здесь, сейчас. И все же она чувствовала, что непременно должна увидеться с братом. Дзян Ян Ли вздохнула и произнесла. — Асянь, тебе, тебе нужно остановиться. Не надо. Не надо больше. Вэй Сянь быстро проговорил. «Хорошо, я остановлюсь». Он взял чайный цин, поднес губам и начал играть, опустив голову. Ему пришлось приложить усилия, чтобы успокоить душевное состояние. И на этот раз лютые мертвецы, наконец, услышали приказ. Один за другим, издавая низкий утробный рык, словно выражая недовольство, они опускались на землю. Лань Ванзы на мгновение остановился, издали посмотрел в их сторону, затем вновь отвернулся и продолжил орудовать мечом, помогая бьющимся с мертвецами соратникам и заклинателям из других кланов. Внезапно глаза Дзян Ян Ли расширились. Неизвестно откуда взялась взрывная сила в ее руках, с которой она оттолкнула Вэюсяня в сторону. Вэюсянь от толчка снова повалился на землю, а когда понял голову, то увидел, как ослепительно яркий длинный меч пронзает ее горло. Меч в руках держал тот юноша, который с плачем бросился к молодому заклинателю, стрелявшему в Вэй Усяня. Он до сих пор громко плакал. Слезы застилали его глаза. С языка сорвалось. «Предатель Вэй! Это тебе за моего брата!» Вэй Усянь сидел на грязной земле и не мог поверить тому, что видел». Голова Дзян Гян Ли неестественно наклонилась, из раны на шее стремительно хлынула кровь. Он ведь только что ждал, когда она скажет ему то, что хотела сказать. Ждал, что она вынесет ему последний приговор. Дзян Чен все еще обнимал тело сестры, не шевелясь, совершенно не осознавая, что произошло. Наконец, спустя мгновение Юсянь сдал нечеловеческий крик. Лань Ван Зы в этот момент как раз наносил удар мечом. На крик он резко повернулся. Юноша лишь теперь понял, что совершил ошибку. Он вынул меч, орошая воздух каскадом кровавых брызг, и в панике стал отступать бормоча. «Нет, это не я! Нет, я хотел убить Вэюсяня! Я хотел отомстить за брата, а она сама напоролась на меч!» Вэюсянь, словно молния, оказался перед юношей, и схватил того за горло. Глава клана Яо, взмахнув мечом, закричал «Демон, отпусти его!». Лань Ванзы забыл обо всех манерах и образцовом поведении. Он бросился к Сяню, расталкивая всех, кто вставал на пути. И все же не успел он преодолеть и половину расстояния между ними, как Вэюсянь на глазах у всех голыми руками с хрустом сломал юноше шею. Другой седовласый глава клана в гневе прокричал: "Ты, ты когда-то довел до смерти Цзян Фаньмяня и его жену, а теперь убил и свою Шидзе. Все это полностью твоя вина, и ты еще смеешь вымещать гнев на других. Вместо того, чтобы одуматься, продолжаешь забирать чужие жизни. За такое преступление не видать тебе прощения. Но как бы другие ни бронили, как бы не обвиняли его, сейчас свою сянь больше ничего не слышал." Его телом как будто завладела другая душа. Он вытянул обе руки, вынул из рукавов два предмета и на глазах у всех соединил их вместе. Верхняя и нижняя половины соединились, огласив округу резким звоном металла. Вэйсянь положил предмет на ладонь и поднял высоко над собой «Стигийская тигриная печать».